Создание обучающейся организации долгий путь. Все, кто участвует в создании бережливой организации, понимают, что это долгое и трудное дело. У «Тойоты» ушло более 10 лет, чтобы создать в Северной Америке организацию, представляющую собой пока лишь подобие бережливого предприятия, созданного в Японии за несколько десятилетий. Цикл: планируй, делай, Проверяй, воздействуй, воплощен в самой производственной системе Тойоты. В эффективной, бережливой организации проверяют, были ли действенны контрмеры, а затем сокращают запасы, совершенствуя поток и выявляя новые проблемы. Вышеуказанный цикл обычно применяют в детально проработанных рабочих процессах, но бережливые предприятия, реализуя проект, Постоянно использует этот цикл на всех уровнях. На уровне группы, на уровне компании в целом и далее, включая в его сферу другие компании. Превращение компании в бережливое предприятие — задача невероятной сложности. Toyota потратила больше полувека, чтобы добиться того, что она умеет сегодня. Узнав из этой главы, что Toyota не имеет замысловатой системы показателей, использует чуждый в культурном отношении метод самопроверки Хансей и применяет достаточно простые инструменты, вы, должно быть, призадумались, можете ли вы добиться такого же успеха. Заключительная часть данной аудиокниги посвящена сложному вопросу «Чему можно научиться у подхода «Тойоты»?» Если вы не поняли этого до сих пор, слушайте дальше».